Глава двадцать пятая Пов Сергеев Конечно, в восемь утра у меня не получилось приехать к Ульке. Зевс, как с цепи, сорвался с самого утра, еле удалось угомонить засранца. Он ни в какой не хотел оставаться дома, все рвался выскочить из квартиры. И это несмотря на то, что я с ним гулял битый час. Но, тем не менее, к половине девятого, нарушив все возможные правила, начиная от превышения скорости и неправильного обгона, я парковался во дворе дома Ули. И каково же было мое изумление, когда дверь мне никто не открыл? Да что там удивление, я, кажется, испытал весь спектр неприятных эмоций. Биться головой о стену я не стал, хотя несчастный букет цветов хотелось засунуть в ближайшую мусорку. И не потому, что я был расстроен, а потому, что он мне элементарно мешал. Таким огромным был. Каким местом, я думал, выбирая этот веник? Плюнув, кинул цветы на бетонный пол лестничной клетки и потянулся за телефоном. Только вот Улька все еще не отвечала на мои звонки, а скорее даже не вернула мой номер из ЧС. «Ладно, это мы с ней еще обсудим» я же тут посидею, пока выясню, куда она умотала с самого утра. Ну, серьезно, девяти еще нет, а ее куда-то понесло. Пока я размышлял, стоит или нет напрягать друзей поиском моей пропажи или просто дождаться ее в машине, телефон разразился трелью звонка. Да. Увидев номер Аньки, я весь подобрался, а в сердце кольнула тревога. Вряд ли Алексеева мне звонила просто так. — Ром, Ромочка, ты где? Голос заноза звучал очень встревоженно. От таких интонаций у меня сердце замирало в предчувствии беды. — Сергеев! — Тут я. Что случилось? — Ром, Улька звонила. — Где она? Гулка, сглотнув, сжал трубку. — Ром, ты только не волнуйся, она в больнице. — Эть! В какой, Ань? Что с ней? — В гинекологии, Ром, слышишь? Ее отвезли в ту больницу, где ты оплачивал видение беременности. У меня мир пошатнулся. Стоило услышать, что уличка в больнице. Мудак, какой же я мудак. Довел девчонку до того, что ей стало плохо. Она же, не дай бог, что-то случится с ребенком. Не слушая Аньку, сбросил вызов и помчался вниз по лестнице, забыв про лифт. Только успел бросить в трубку «я еду туда» и отключился. Выбежав, во двор кинулся к машине, набегу, набирая номер Стаса. — Ром? — Улька в больнице, Стасян. Как она вчера себя чувствовала? — Чёрт, Ромыч, что у вас опять случилось? — Понятия не имею. Стас, про Ульку ответь. Я уже выезжал со двора и включил громкую связь. Да нормальная она была, Ромыч, грустная, конечно. Хотя... Пыталась сделать вид, что всё в порядке, немного тихая. Такуля у тебя всегда спокойная, но поплакала чуть-чуть, прикрывшись дурацкими гормонами. Не жаловалась, что ей плохо, не говорила, что что-то болит. Ладно, понял. Сбросив из Таса, откинул телефон на соседнее сиденье и сжал руками руль. Держись, Уль, только держись, я скоро. Никуда больше не отпущу тебя, в доме закрою, спрячу, запру и сам вместе с тобой запрусь, гордячка маленькая. Я нес откровенную чушь, но это помогло мне сосредоточиться на дороге, а не сходить с ума от волнения. То, значит, она доронином тут все решила рассказать, то свое состояние от друзей скрывает, да так что аж в больницу попала. Ну как? Как можно быть настолько... Стоп. Тормозим на поворотах. Успокаивал сам себя. Не надо наговаривать на Ульку, ты еще ничего не знаешь. Не знаю, да и знать не хочу. Знаю только, что прощу любую глупость, поддержу в любой ситуации, помогу, объясню, успокою. Все для нее сделаю, только бы поняла и приняла меня, дебилушку. Вот таким, со всеми ошибками и самомнением размером со слона. Как я мог вообще ляпнуть про ее ребенка? Как мне в голову посмела прокрасться мысль о потерянной свободной жизни. Вот она, свобода, целых два с половиной дня. Вся моя была. Ни черта не нужная мне. Вчерашний день открыл глаза на многое. Даже не день, а тот момент, когда я зашел в спальню и увидел детскую мебель. Все такое нежное, с зайцем этим ушастым в подгузнике. Вот именно в тот момент я понял, что не просто люблю Улю и готов принять чужого, казалось бы, ребенка, а я хочу этого малыша, Улькиного малыша, моего, нашего. Хочу быть рядом с Улей всю ее беременность, переживать в коридоре больницы все время, пока она рожает, и первым увидеть новорожденного. Хочу видеть, как ребенок будет расти, как Уля раскроется в новой для себя роли, А я уверен, что мамой она будет замечательной. Я хочу быть частью всего этого и услышать детское, трепетное и очень важное. Папа. Я папа. А Доронин облезет. Сообщать ему, ага, конечно, бегу и падаю. Донора спермы с поганым характером нам только и не хватает в семье. Пусть живет своей жизнью и думать забудет про Уляшу. Он сам просрал свой шанс, а другого я ему не дам. Только бы с Улькой и малышом все было в порядке. Все остальное решим. Найдем компромиссы и научимся жить так, что хорошо будет нам всем. В конце концов, нам с Улькой растить и воспитывать как минимум троих детей. Мальчика и двух девчонок. Чтобы одна дочка похожая на него, вторая на Ульку, а пацан лучше бы в моего деда пошел. Основательный был мужик, не то что я, балбес. До перинатального центра я доехал за рекордно короткое время. Даже думать не хочу о всех тех штрафах, которые придут мне на оплату. К их всех оплачу. А надо будет и в тройном размере. Фое влетел как дурак, наверное, если бы я кричал пожар, никто бы не удивился. Я сам бы не удивился, так как видел свое отражение в доблеска начищенных стеклах дверей. Видок тот еще. Только персонал центра оказался с остальными нервами. Девушка на рецепшене, это вам не тетка в регистратуре бесплатной поликлиники, спокойно подняла взгляд, дежурно улыбнулась ровным, до зубовного скрежета вежливым тоном уточнила. «Рожаете?» Вопрос сбил меня с толку, и я резко затормозил, не успев врезаться в стойку администратора. «Надеюсь, нет». Выдохнул, беря себя в руки. «Ульяна Романова поступила сегодня к вам. Скажите, где я могу ее найти?» «Поступила». Вежливая брюнетка с именем Алина на чуть нахмурила брови. Если вашу жену привезли на скорой, то вам нужно подойти к другому входу с торца здания. Я не знаю, на скорой или нет. Алина, милый, помогите, пожалуйста. Я готов был сложить руки в молитвенном жесте и буквально уговаривать администратора на коленях, только бы помогла найти Ульяшу. Но Алина оказалась девушкой с большим сердцем. Она обвела пустой холл взглядом Тяжело вздохнула и обронив. «Подождите пару минут, постараюсь выяснить». Быстро зацокала каблучками по коридору. Куда она пошла, мне было неинтересно. Главное, чтобы смогла найти, где моя уля. Вернулась Алина спустя десять минут, в течение которых я готов был бегать по потолку и лезть на стены. Пара, пришедшая следом за мной, спокойствие не прибавляла. Глубоко беременная девушка спокойно сидела на диване и временами тяжело дышала, а ее спутник метался рядом с ней и причитал. «Зайка, только не переживай, все будет хорошо, ты справишься, ты точно справишься!» Зайка закатывала глаза и старательно кому-то звонила, пока ей наконец-то не ответили. «Ольга Сергеевна, наконец-то я приехала! Скажите, куда мне подойти, у меня схватки уже каждые пять минут!» А вот тут-то я и понял и панику мужика, и тяжелое дыхание девушки. А еще удивился, что никто не кинулся к ней на помощь, не встретил с каталкой, и вообще фойе было подозрительно тихо, не считая умиротворяющей мелодии. Алина спасла всех. Она появилась в момент, когда будущий папашка по пятому кругу пробегал мимо меня со своими причитаниями. Зая морщилась, а я... Всерьез думал, не поставить ли мужику под ножку, но пусть хоть немного передохнет. Полина Георгиевна, Ольга Сергеевна вас ждет. Оставьте верхнюю одежду мужу и пройдите в центр. С милой улыбкой Алина заняла место за стойкой. А вы? Да, Виталий Олегович. Я к вам обращаюсь. Подойдите ко мне, нам нужно заполнить некоторые документы. Но я же. Она же. да. Ваша жена рожает, и у вас оплачены совместные роды. Но пока Полину Георгиевну будут готовить, вам необходимо заполнить документы. Потом я вас провожу. Полина, зайка, молниеносно скинула куртку и сапоги, достала из пакета смешные розовые тапки и со словами «наконец-то побуду в тишине» походкой пингвина отправилась к большим дверям. Теперь вы. Алина перевела взгляд на меня. «Ваша жена в 457 кабинете на втором этаже, левое крыло. Вещи сдайте в гардероб». Жест в сторону. И не забудьте про бахилы. «Виталий, я вас жду». Последняя фраза относилась уже не ко мне. Да и я уже стремительно шел в сторону гардероба, а буквально пять минут спустя искал тот самый кабинет на втором этаже. Не центр, а лабиринт какой-то. В кабинет я ворвался, не думая, что Улька уже могла и уйти оттуда. Да что там уйти, я вообще думал, что там палата больничная, а за дверью меня ждет кровать, Ули на ней и не самые веселые новости. Ведь просто так беременные девчонки в больницу с утра пораньше не едут же, правда? Откуда же я мог знать, что окажусь в кабинете УЗИ? Табличку не читал, по сторонам не смотрел. И мне, откровенно говоря, очень повезло, что на кушетке лежала моя Романова. Это что еще такое? Грозный окрик женщины в возрасте, сжимающий в руках датчик УЗИ и неуверенная, чуть испуганная Атули. Рома? Ульяна Сергеевна, вы знаете этого мужчину? Отец. На выдохе сумел вставить свои веские пять копеек. Я – отец ребенка. Не обращая внимания на поджавшую губы врачиху, пересек кабинет и рухнул на пол, на колени рядом с кушеткой, напрочь, игнорируя стул. «Ульк, маленькая моя, ты как?» «Папаша, я, конечно, безумно счастлива, что вы решили присоединиться к своей жене». Такой важный для нее момент, но, может, не будете устраивать цирк и сядете на стул? Не, — не, не, не смогу. Выдал, как на духу, не сводя взгляда с любимого чуть бледного лица. — Улька, ты чего здесь? Что случилось? Что с малышом? Уля под моим взволнованным взглядом приподнялась на локтях и внимательно осмотрела весь мой растрепанный вид. — Я тут на УЗИ. А с тобой что? А я испугался. Положив голову на кушетку, прижался щекой к ладони Ульки. Боже мой, как я испугался! Однако, милый мой, возьмите себя в руки. Если вас так пугает обычные плановые УЗИ, то я боюсь представить, что с вами будет во время родов. Врач еще раз попыталась вразумить меня и повелительно махнула рукой на стул. «Надеюсь, вы не догадались оплатить совместные роды?» «Нет, я решил, что по старинке буду в коридоре», — ответил, не отрывая взгляда от Ульяны, а потом понял, что именно мне сказала врачиха, и медленно повернулся к ней. «Плановое. УЗИ?» «Ром, да что случилось? Объясни, пожалуйста». Уля легла обратно и, поймав мою руку, крепко ее сжала. «У тебя вид, будто кто-то при смерти». «Ага». «Друзья мои, на волосок от гибели!» Выдал мрачно, начиная понимать, что именно устроила Анька. «Ух ты, Господи!» — воскликнула врач. «Вам, может, водички?» «Нет-нет, все хорошо, спасибо!» Смог ей улыбнуться и, наконец-то, прочитать имя на бейджике. «Вера Владимировна, не стоит отвлекаться, вы продолжайте. Ритуальная казнь моих друзей подождет. Уля сейчас важнее». Улька, засранка маленькая, закусила губу, чтобы не рассмеяться. А Вера Владимировна, прищурившись, уточнила у нее. «Вы уверены, что именно этот мужчина – отец вашего ребенка?» Глаза Ули распахнулись. Она неуверенно кивнула, глядя на меня. А я зубы в крошку чуть не стер. «Это каким же я был балбесом, если моя любимая женщина сомневается в ответе?» Я единственный отец, который вообще будет у детей этой девушки. Так что не отвлекайтесь на глупости. У нас по расписанию плановые УЗИ. Мысленно я уже строил план мести козе Самарской, выяснял у Ульки подробности разговора со Стасом, так как закрались у меня подозрения насчет расскажет все Доронинам, бла-бла-бла. А также готовился уговаривать самую любимую и важную женщину в моей жизни вернуться в нашу с ней квартиру. К нашему псу и к детской, которая ждет одобрения хозяйки. Вот только все мои планы были забыты, когда в небольшом кабинете раздалось частое тух-тух, тух-тух, тух-тух, мягкий звук сердцебиения малыша. Я был ошеломлен, потрясен и в диком, просто неописуемом восторге. УЗИстка что-то говорила Уле, они обсуждали развитие плода. Вроде бы Вера Владимировна спрашивала, хотим ли мы диска с записью УЗИ и фотографией малыша. По-моему, Уле на все радостно кивала и только крепче стискивала мою руку. А я не мог шевелиться, все так же сидя на полу. Я завороженно смотрел на мониторы и следил за маленьким человечком с курносым носом, огромными глазами и непропорциональной головой. Ребенок. Самый настоящий маленький человечек. Наш. Вот точно наш. Что бы там Улька себе не придумала. Уль, я тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, Улька. Повернувшись к ней, Я с удивлением увидел, что Ульяна совсем не смотрит на монитор. Она смотрит на меня, и по ее щекам льются слезы. — Лейка моя, не плачь, я, кажется, забыл салфетки. — Рома! Схлипнув и шмыгнув носом, Уля рассмеялась, а за ней и мы с Верой Владимировной. — Ты меня прости, Ром, я такая дура. Дурочка маленькая, нежная, гордая дурочка. Вся моя, слышишь? Вот вообще вся, вместе со своей дуростью. Ни кусочка тебе не оставлю, все, себе заберу. Я улыбался, как дурак, рассматривая черты лица Ули, замечая каждую мелочь, каждую черточку, и радуясь, что она не прогоняет, не спорит и не говорит, что я ей не нужен. Наоборот, цепляется за меня, как за спасательный круг, и не отпускает. Вот только, похоже, время для объяснений мы выбрали неподходящее и место тоже, потому что Вера Владимировна тоже решила поучаствовать в нашем разговоре. «Деточка, ты давай быстрее соглашайся, а то я сама себе такого мальчика заберу. Он у тебя вон какой решительный. Мне в хозяйстве пригодится». Я чуть воздухом не подавился, даже возмущенно посмотрел на женщину в летах, она мне задорно подмигнула в тот самый момент, когда Уля уверенно произнесла. «Нет уж, ищите себе другого решительного. Этот мой». «Мог бы я быть счастливее, чем в эту секунду?» Я думал, что нет, но всего лишь через две минуты понял, как ошибался. «Поздравляю, родители! У вас девочка!» Вера Владимировна по-доброму улыбалась, глядя на нас. Уля опять превратилась в лейку, и, кажется, в этот раз я к ней присоединился. Точь. С ума сойти, у нас будет дочь. Уже многим позже, после того, как мы уехали из центра, вернулись в квартиру и пережили ураган счастья от встречи Зевса, после того, как Улька нарыдалась от радости, увидев детскую, а я клятвенно пообещал выкинуть всю эту мебель, раз она так ей не нравится, за что, кстати, получил весомый подзатыльник. И даже после моих тихих и бесконечно повторяемых признаний в любви мы сидели, обнявшись на том самом диване в комнате нашей дочери и наслаждались тишиной, счастливой, уютной нашей тишиной. Даже Зевс замер на полу рядом с нами и только переводил взгляд с меня на нее, не решаясь разрушить этот момент. Разрушил его, конечно, я. Мне не терпелось поставить точку во всех недомолвках между нами. «Уль, скажи мне, ты правда собиралась рассказать о ребенке старшим Доронинам?» Уля удивленно посмотрела на меня и прижала ладошку к колбу, будто проверяя температуру. «С чего ты взял такую глупость?» «Да так», — усмехнулся, возвращаясь к планам с друзьям. Птичка насвистела. «Не знаю, кто там свистел тебе, но мне даже в голову такое не пришло». Уля пожала плечами и положила голову на мое плечо. «А у меня, между прочим, были еще вопросы». «А Евгеше?» Я думала об этом. Даже Стасу говорила о своих сомнениях. Произнеся имя друга, Уля напряглась, а я, отвесив себе мысленный подзатыльник, притянул ее к себе еще ближе и поцеловал висок, без слов успокаивая. «Так вот, Стасу говорила, но он сказал, что этот вопрос лучше решать с тобой». Хотя сам он предпочел бы знать, если вдруг от него кто-то забеременел бы. Но это решение, по его мнению, мы должны принимать с тобой вместе. Ладно, возможно, казнь Стаса откладывается. Но я все равно запомнил его. Подлый, наглый развод. Подсуетятся родители, значит. Женит Ульку на Евгеше. Но ничего, друг, подожди. Череповец тебе еще отомстит за меня. «Уверен?» «Угу, вместе». «Тогда имей в виду, я против. Совсем против. Вообще. Это мой ребенок. А Женя?» «Не было его никогда в твоей жизни, и того похода в клуб не было, ясно?» «Вы с дочкой не имеете к нему никакого отношения». «Осторожно, положив улю на сиденье...» и, нависнув сверху, строго посмотрел в ее смеющиеся глаза. И не надо тут мне хихикать. Я, как отец семейства Сергеевых, вправе принимать такие решения. Сергеевых, значит? Уля очень старалась не улыбаться, но у нее откровенно плохо получалось. Сергеевых. А я Романова, поэтому... Поэтому в ближайшее время тоже станешь Сергеевой. Елизавета Романовна Сергеева Родится в полной счастливой семье. Елизавета Улька даже встать попыталась, так удивилась моему самоуправству. Да кто бы ей дал? Да, Лиза, Лизонька Елизавета. А после нее еще будут и Екатерина и Артем. Зевс громко тявкнул поддерживая мое мужское решение. А Уля замерла подо мной, то ли подбирая слова, то ли пытаясь решить, чем бы меня посильнее стукнуть. Ром? Ничего не знаю. Я дуракуль, Но я быстро учусь. Второй раз свои ошибки не допущу. Так что не пытайся со мной даже спорить. Ругаться, выяснять отношения, решать, кто именно будет выбирать имена нашим детям и стоит ли нам покупать дом или просто квартиру побольше. Мы будем только после свадьбы. Дом, Дом. Чтобы нам вместе с тремя детьми и парочкой собак было не тесно. А. Б. Я не хочу, чтобы ты, когда у меня в голове опять появится какая-то дурацкая мысль, была настолько неуверена в моих чувствах, что посчитала бы необходимым уйти из нашего дома. Так что пошли лучше в спальню. Спорить все равно не получится только после свадьбы. Будущая госпожа Сергеева. И пока Улька не придумала, что мне возразить, я ее поцеловал, вкладывая в касание губ все эмоции пережитых дней. Страхи, неуверенность, горький вкус нашего недолгого расставания, счастье от встречи и, конечно, любовь. «Ром, я не хочу спать», — шептала Улька, когда я нес ее на руках в нашу спальню, покусывая и целуя нежную кожу шеи. А мы не спать? – шептал в ответ. Мы репетировать первую брачную ночь. И таки мы репетировали, прерываясь только на еду, невинные и не очень шутки и обсуждение даты свадьбы. Мне кажется, январь шикарный месяц для начала нового этапа нашей жизни. Ольга настаивает на феврале. Но разве это важно? Важно только то, что мы любим друг друга и хотим быть вместе. Уля так и сказала, глядя на меня своими невероятными глазами, в которых плескалось самое настоящее счастье. Сергеев, я тебя люблю. Ты самый настоящий рыцарь в самых сверкающих доспехах. И это то, ради чего стоит жить и меняться в лучшую сторону».